Помню, как он вел весь рассказ к этому одному слову, что она поклонилась не по-институтски, а по-русски. Какой взрыв рукоплесканий после этого? Да не сами рукоплескания важны, а что в рукоплесканиях? Я думаю, что самое ценное не те рукоплескания, в которых восторг, а те, в которых благодарность. В том году, зимой 1879-80 года, было много публичных чтений. Участвовал в них и Тургенев, но седой богатырь, чудной сочной речью читавший из записок охотника, не мог сравняться с болезненно изнеможенным автором братьев Карамазовых. «Мы любили Тургенева как живое прошлое, мы озирались на него, мы любим его и сейчас, за то, как мы его читали в первый раз, и никогда уж не читали мы его так, как когда нам было шестнадцать лет». Личность Достоевского в то время говорила нам больше, и сердцу нашему, и воображению. Он не был воспоминанием, он был участник жизни, он был живой частью каждого из нас. И его мы приветствовали с тем забвением всякой меры, которая охватывает людей, когда все их существо со всеми испытаниями в прошлом, со всеми чаяниями в будущем потрясено до самого корня. Из всех слышанных мной авторских чтений – Чтение Достоевского произвело на меня самое сильное впечатление. Как он читал стихи, не знаю. Скажу, кстати, о поэтах-чтецах. Лучше всех читал Аполлон Майков. С безукоризненной логической правильностью и с большим огнем. После него, как лучших чтецов, назову Плещеева и Опухтина. Несильное чтение, не на большую аудиторию, но с тонкой отделкой. Эта тонкость в особенности поражала в устах Апухтина, при его невероятной толщине и почти отталкивающей наружности. О том, как плохо читал Алексей Толстой, я говорю в другом месте, но хуже его еще читал Полонский. К сухому отбиванию рифм присоединялся невозможнейший пафос с невыносимой гнусавостью. Он часто бывал у нас, высокий, с костылями, у него была своя манера здороваться. Возьмет вашу руку и не выпускает. Начнет говорить, а рукой вашей все качает из стороны в сторону. Другой образ встает из глубины детства. Старичок с взъерошенными как дым развивающимися седыми волосами, в золотых очках, костлявый, угловатый, неряшливый, в разлетающемся фраке с развязанным белым галстуком, но такой тонкий, такой едкий и такой удивительный чтец. Настоящий классик в декламации и настоящий классик в том, что он писал. То был Тютчев. У меня случайно сохранилась карикатура, изображающая Тютчева, работы моего дяди Ивана Александровича Всевложского. Я отдал ее в 1921 году в музей Тютчева, устроенный его внуком Николаем Ивановичем в усадьбе Мураново под Москвой. Мне было 8 лет, Помню его в гостиной моей матери. Стоит перед камином и читает слезы людские, и пошли Господь свою отраду. Какое истинное понимание красоты. Да, должен сказать, что когда я слышал настоящее хорошее чтение, это всегда было не от профессионального чтеца-актера. О чтении новых поэтов не стоит поминать, это не чтецы». Возвращаюсь еще раз в гостиную Юлии Федоровны Абаза, чтобы сказать, что там я слышал много раз одну из удивительнейших певиц, каких мне довелось в жизни слышать. Я помню первый раз, когда я слышал Александру Валерианну Панаеву. Это было в год Турецкой войны в 1877 году. Благотворительный концерт в пользу Красного Креста в великолепном доме Белосельских у Анечкова моста. Вышла на эстраду не женщина, Вышло видение. Высокое, стройное, черное, с синими глазами, тонкая талия, восхитительный бюст. Она держалась прямо, уверенно, вся сосредоточенная в своем искусстве, смело смотрела в залу, но публика для нее не существовала. Как Татьяна, она была без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей, все тихо, просто было в ней». В первой части она пела партию сопрано в «Стабат Матер Рассини», во второй – «Арию Миньоны Тома». Кроме безупречности технической стороны, у нее было два качества, составлявшие то единственное ей присущее, за что ее нельзя забыть – какая-то дымка, которую она окутывала свое пианиссимо, и совершенно исключительный огонь –